В процессе создания спектакля по роману Салтыкова-Щедрина Господа Головлёвы это было уже в Малом театре. Мы долго не могли найти специфическую атмосферу дома, семьи, в которой под вуалью благополучия лживого семейного внимания, любви к маменьке и папеньке господствовали подозрительность, неприязнь друг к другу. подчёркнутое фарисейство или благополучие не давали должного результата. В первом случае все делали судительно противными, во втором нагло врущими и просто примитивными. Как-то репетицию посетил мой знакомый священнослужитель из города Судиславля в Костромской области и сильно окая, как все волжане, оборонил: "Всё хорошо". Всё по книжке Салтыковской всё натурально только вот говоря о боге о любви к нему маляс крестьяс все лицедии твои артисты значит пребывают в состоянии безбожников которым что колбаса что бог нельзя обращаться к господу богу поспешно в походе не взначай словно спешишь ручьей вброд штаны задравш перебежать чтобы в магазин поспеть до закрытия вера во всевышнего требует покоя душевного неторопливости уединения а уж если обращаешься к богу не забудь поднять глаза ввысь там он там на небе бог та и немного слов и помолчав батюшка сказал к богу задравши штаны не забегают к нему надо постепенно приближаться по золотому безгрешному мосту через текущую речку безбожников и позорящих род человеческий а мост этот ты сам и есть если веруешь в него атмосфера спектакля была найдена обращения героев к богу стали неторопливыми превратились в своего рода многие маленькие спектакли прикрывавшиеся своей серьёзностью и искренностью все очаги разпрей стяжательство и лужи, разлагавшие семью. И играла в этом домашнем спектакле вся семья Головлёвых. И вся семья за своё фарисейство была автором и богом уничтожена. Спасибо батюшке. А вроде бы подсказана небольшая деталь, но именно эта деталь во многом оказалась решающей в успехе спектакля. Великая вещь маленькая деталь. Если в горячем сердце Островского предположить неспособность одного из главных действующих лиц, Кураслепова, соответствовать своим обязанностям мужа по причине алкоголизма, то трактовка роли его жены Матрёны в корне меняется. Это не гулящая распутная баба, а несчастная, неудовлетворённая, ревнивая женщина, доведённая до поведения крайне эмансипированного, а порой и резкого, но не хамского. В этом изложении роли матрёна должна вызывать понимание и даже сочувствие сидящих в зале, особенно женщин. На роль её любовника Наркиса При такой трактовке вовсе не обязательно назначать артиста с данными деревенского героя-любовника или явного сердцееда-вымогателя. Наоборот, в оправдании поведения матрёны её любовник может выглядеть не очень броско и эффектно. Он может быть даже хлюпиком, недотёпой, первой попавшейся жертвой ядрёной бабы. хлюпиком, ошалевшим от свалившегося на него лакомого кусочка, обнаглевшим в своих претензиях к этому кусочку, трясущимся от страха перед возможными изобличениями во всех грехах несчастной женщины. Маленькая деталь немощь мужа-алкоголика позволяет переосмыслить всё режиссёрское решение спектакля, всю взаимосвязь и взаимозависимость действующих лиц. Ещё один пример. Образ Колобрюньона привлекал внимание и драматических, и оперных театров, и даже театров оперетты. Всемирно известный роман читали по радио, преспосабливали к телевизионным передачам. Отрывки из него игрались на концертных площадках. И как свидетельствуют сами французы, герой романа трактовался всегда как балагур, весельчак, выпивоха. Приступая к работе, надобно за Кола, я постоянно думал о том, что навряд ли такой крупный писатель, как Роман Ролан, мог бы ограничить характер своего Кола только вышеприведёнными качествами. Я чувствовал, что где-то таится причина парадоксальности фигуры героя романа и нашёл её это печальное одиночество вся проводакола приспособление к жизни среди людей, которых мало интересуют его проблемы это ширма отдаляющая его душу от окружающей суеты это было в шестидесятых годах состоялись лишь первые Разведывательные репетиции будущего телефильма Кола Брюньон. И я оказался в больнице. Операция. Время идёт. Работа остановлена. Репетиции без исполнителя главной роли бессмысленны. Понимаю, что моё отсутствие срывает план работы, и готов к тому, что буду заменён. После операции необходимы несколько реабилитационных дней, а о том, что сейчас кому-либо из родных или друзей разрешат навестить меня и речи быть не может. Но наконец табу на свидания снимается. Долгожданный момент наступает. Открывается дверь и на пороге оказывается Андрей Александрович Гончаров, с ним художник фильма Заведующая костюмерным цехом и Ольга Александровна Русева, моя главная партнёрша в кинофильме, исполнительница роли Ласочки. С ролью меня не сняли. Почти 20 дней ждали, репетировали у меня в палате целую неделю, утвердили эскизы костюмов. Было приятно прочесть в одной из французских газет о том, что советский артист Евгений Весник сумел найти новое решение образа Кола Брюньона. Наш телефильм показывали на французских экранах. Спасибо Андрею Александровичу Гончурову, который поддержал мою трактовку и помог её реализовать. Поддержка эта особенно ценна И принципиально, потому что Гончаров и из тех режиссёров, которые свято относятся к классике, не позволяют использовать её потребительски во имя собственного самовыражения, перекраивать её на свой лад, напичкивать всякого рода новациями. Он из тех, кто заботится о глубинном её анализе, кто ищет определённые акценты в сценическом воплощении той или иной пьесы. Ведь всякое время само подсказывает наиболее актуальные из них. А в классических пьесах всегда присутствуют темы и коллизии, типичные для любого времени. В этом и заключается бессмертие классики. Тема одиночества не надуманная, а изначально заложенная в романе. Она углубляет образ Коля в сравнении с заштампованными его интерпретациями. Думаю, поэтому режиссёр поддержал моего Кола. Если бы Бог наградил меня талантом рисовать, а затем одушевлять рисунки, наделять их способностью жестикулировать и говорить, я изобразил бы Андрея Александровича Гончарова, стоящим на макушке высоченной горы. А ещё лучше на крыше руководимого им замечательного академического театра имени Маяковского или даже на самой высокой точке крыши, на трубе, похожей на заоблачный высоты скалу. И нарисовал бы его в спортивном костюме. Он увлекался восхождениями на горные высоты, непременно с длинной бородой, развивающейся на разнонаправленном, сильном, репертуарном ветре, и при этом то рычащим, как лев, от неудовлетворённости в основном собою, он част повышал голос, то неистово и радостно смеющимся на высоких хрипучих нотах и энергично, быстро-быстро трущим ладонь о ладонь. и громко-громко спрашивающим, улетающих над ним и театром ласточек, ангелов и орлов, очень похожих на лики Островского, Горького, Арбузова, Миллера, Шекспира, а также у членов художественного совета, сидящих на моих рисунках, на своих зарплатах, званиях и самомнениях. Но как? А? Хорошо. Правда? Молодцы, артисты, правда? А? Затем, в моём воображении, он радостный, возбуждённый, распахивает свою спортивную куртку, под которой неожиданно обнаруживается красивый детский слюнявчик. Очевидно, потому что гончаров в мгновение восхищения талантами артистов всегда похож на счастливого ребёнка. получившего конфетку, велосипед или ботиночки для скалолазания за отличное поведение или за аккуратно выполненное домашнее задание. Да хранит вас Всевышний. Дорогой Андрей Александрович. Но возвращаюсь к первым годам своей сценической деятельности. И воспоминания о них вызывают в памяти то время, Когда состоялась и моя первая в театре имени Станиславского режиссёрская работа. Постановка пьесы Жюруй Калиновского и Устинова Правда об его отце под художественно-педагогическим руководством Гикова. Пьеса рассказывала об усилиях После военной передовой немецкой молодёжи в перевоспитании, а затем и в привлечении на свою сторону фашисттовавших сверстников. В этом спектакле чуть ли не первые свои большие роли сыграли тогда ещё молодые Евгений Леонов и Евгений Шутов. Я сыграл целых 4 и самых разнообразных, заменяя любого заболевшего коллегу не будучи ни на одной из этих ролей назначенным. Как всегда, получал духовное творческое наслаждение от общения с Алексеем Денисовичем. Но всё же главным уроком в этой очень для меня полезной работе стали высокая принципиальность и независимость в своих суждениях и трактовках моего учителя в беседе С всеправной фигурой начальника главного управления репертуарного комитета. Времечко было весёлое, с ароматом вагонов и с решётками и неплохо организованным туризмом в сторону северных курортов. Спектакль сдан. Обсуждение его происходило в кабинете больного туберкулёзом, упомянутого большого начальника. начальник одаривает нас руководящими идеологическими сентенциями, сидя за своим письменным столом, в двух креслах для собеседников друг против друга. Дикий и директор театра Василий Осипович Гвелисяани, неудавшийся в прошлом артист театра имени Моссовета. В дальнем углу я и помогавший мне в режиссуре Лев Елагин. Самым дорогим перлом начальника было требование убить самого отрицательного молодого немца, а не показывать, как он политически прозревший вступает в ряды молодёжного союза демократического и прогрессивного, осудившего эпоху Гитлера. Убить и всё тут. Дикий, спокойно, внимательно слушал речь. Директор лихорадочно Ох, Господи, не успеть записать нитлённые мысли, фиксировал все указания большого знатока театрального искусства. Знаток закончил разгромное исследование спектакля, утомлённо откинулся на спинку трона и замер в ожидании реакции противной стороны. Директор сложил блокнот, убрал его в портфель. ручку самописку прицепил чуть дрожащей рукой к нагрудному кармашку и заметно побледнев, обратился к Алексею Денисовичу. Алексей Денисович, катастрофа. Замечания непростые, а политические. Что делать? Дикий задумался и после солидной паузы тихо ответил: Ищите замену. Директор быстро достал спрятанный блокнот, взял ручку самописку и с готовностью на любые меры для спасения спектакля спросил: "Кому?" Не задумываясь, Дики ответил: "Себе". Всеобщее замешательство. Покидая кабинет идеологического босса, Алексей Денисович обернулся и очень по-доброму сказал: "Светнев," Упосилас Бог повторить приком либо всё то, что вы рассказали нам. Ведь могут не понять, что вы шутите. Спектакль шёл без каких-либо переделок, подличную ответственность Дикого и с успехом. Было бы несправедливо не назвать ещё несколько ролей, сыгранных мною почти за 7 сезонов на сцене театра имени Станиславского. Молодой студент в пьесе Две судьбы Хигеровича и Зелеранского. Роль конференсие Флугера, поющего и танцующего. Жизнь начинается снова, Сабко. Евгений Ситников отцы и дети Тургенева. Колхозник Семён В теши лесов Нилина. Атаман крапильников, семья Бугровых, Максимова. Фон Шрад, дни Турбиных Булгакова. Театр имени Станиславского подарил мне общение с Яншиным, Светловым, Дунаевским, Самедом Вургуна. Подарил мне творческие контакты с талантливыми Лилей Гриценко, Семёном Лунгиным, Борисом Левинсоном, Борисом Лифановым, Тиной Гурко, Евгением Леоновым, Алексеем Головиным, Евгением Шутовым и Осифом Подаряном, Галиксом Колчицким, Марией Стуловой, Александром Роговиным, Лялей Чёрной, братьями Борисом и Николаем Эрдмонами, Борисом Эриным и многими-многими другими.